Совпадением является то, что север дышит бедностью, заброшенностью и отчаянием, в то время как столь многие южные города источают комфорт, процветание и уверенность в будущем. Равно как является совпадением и то, что когда группа учеников Итона посетила на днях Ньюкасл, каковое посещение входило в программы и в курсы истории обществ и городов. Репортаж об этом визите стал на местном телевидении едва ли не главной вечерней новостью. Я человек не скептический, однако в дальнейшем намереваюсь считать телеграф, который упорно выписывают распорядители профессорской комнаты моего колледжа, с несколько большей осторожностью. Следует ли мне, окинувшему север взглядом столь недолгим, проповедовать сентиментальное к нему отношение?» Обнаружил ли я, что люди там более добры, дружелюбные, просты, прямы, сильны и честны? Рад сообщить вам, что нет. Не обнаружил. Некоторые из них оказались предрасположенными к дружелюбию, некоторые предрасположенными к тому, чтобы провожать меня взглядами глубочайшей ненависти, от которых только что не плавились стекла моих очков. По большей их части северяне производили на меня впечатление людей ничем от всех прочих не отличающихся. Другие производили на меня нападения с причинением телесных повреждений. Но ведь они всего только люди, и могу ли я винить их за это? Странноватый, склонный к многословию старик, слонялся без дела по их улицам, и его твит, походка, сама сутулость его — просто-напросто вопияли о вековой привилегированности южан. Должно быть, это зрелище представлялось им решительно невыносимым. Север показался мне похожим на ресторанную кухню, в которой все еще пользуются угольными плитами и ледниками, и которая пытается при этом тягаться с кухней, оборудованной микроволновыми печками и морозильниками. Я видел там на одной из автодорог самую настоящую кузницу, Юг Британии доказывает, что можно заработать состояние, делая деньги предлагая услуги. Север же все еще пытается делать вещи, которые можно подержать в руках. Однако наш южный дворец построен на песке, а их жилище, куда более убогое, возведено на крепком камне. И заброшенность с севера представляется мне не поддельной, а наше процветание иллюзорным. Впрочем, назначение политики и состояло всегда в том, чтобы не давать воли всяким там фантазиям. А что это он, собственно, разболтался о севере и юге, спросите вы? Мало, что ли, мы платим политикам и журналистам, чтобы они кормили нас удобоваримым, благовидным враньем? Зачем нам старые уроды вроде Абармота Трифузиса, норовящего нагрузить нас новыми проблемами? Что же, наверное, вы правы. И потому я вас оставляю. Глядя в мое окно, я вижу, как ветер хлещет по воде кема, взрывая ее мелкими волнами, норовящими подняться вверх по течению, что несет веточки, которые все тот же ветер. Отломал, совершая извилистый путь свой от родительских древес, и думаю, что, возможно, и мы, такие же веточки, отодранные от огромного породившего всех нас дуба, поскакивающие и ныряющие пока поток наших нужд и надежд несет нас к океану очевидности. А затем меня посещает мысль о том, что я старый глупый человек, которому давно уже следовало бы образумиться».